Дом интермедия дом это стены и стены осыпающейся штукатурки, узкие переходы лестничных маршей, машкара, танцующие под балконными фонарями, розовые рассветы сквозь марлевые занавески, мел и замусоренные парты. Солнце, тающее в красной пыли дворового прямоугольника. Блохастые собаки, дремлющие под скамейками. Ржавые трубы, перекрещивающиеся и свивающиеся в спирали под треснувшей кожей стен. Неровные ряды детских ботинок со скошенными носами, выстроенные вдоль кроватей. Дом — это мальчик, убегающий в пустоту коридоров, засыпающий на уроках, пятнистый от синяков, состоящий из множества кличек. Головонок и скакун — Кузнечик и хвост. Хвост слепого, не отстающий от него ни на шаг, наступающий на его тень. К входящему дом поворачивается острым углом. Это угол, об который разбиваешься до крови. Потом можно войти. Их было тринадцать. Их называли безобразием, сворой и молокососами. Они были категорически не согласны с последним прозвищем. Сами они называли себя стаей, Как у всякой стаи, у них был вожак. Вожаку уже исполнилось 10. Он носил кличку «спортсмен», был белокур, розовощок, голубоглаз, на голову выше остальных, если не считать слона. Он спал на взрослой кровати, и у него не было ни видимых увечий, ни тайных болезней, ни прыщей, ни комплексов, ни страсти к коллекционированию, ничего из того, что было у каждого из них. Для дома он был слишком хорош. Хромых близнецов Рекса и Макса называли амцами, Отдельных кличек у них не было. Длиннолицые, костлявые желтоглазы, желтоглазые, с тремя ногами на двоих, одинаковые, как две половинки лимона, неразлучные и неразличимые, две вороватые тени с карманами, набитыми ключами и отмычками, проникающие в любую дверь, уносящие все, что лежит без присмотра. Лохматый горбач любил военные марши и мечтал стать пиратом. Летом он чернел, превращаясь в сутулового вороненка, и находил на себе насекомых. Собаки чуяли его нежность издалека и избегали принять ее. От его рук пахло псиной, а в карманах он прятал хлеб и колбасу для четвероногих друзей. Зануда и Плакса были неразлучны, как сиамцы, но внешне отличались. Плакса с бледными глазами на выкоте смахивал на нервного богомола. Глубоко посаженные глазки Зануды делали его похожим на крысенка. Оба страдали дислексией и увлекались коллекционированием. Они собирали гайки, болты и шурупы, перочинные ножи и этикетки от бутылок, а вершиной их достижений была уникальная коллекция отпечатков пальцев. Кролик был альбиносом, носил привязанные к ушам тёмные очки и тяжелые ортопедические ботинки. Он всегда знал, какая река где течет и куда впадает. Он знал множество городов с непроизносимыми названиями, мог перечислить их главные улицы и сообщить, как попасть с одной на другую. Он знал, где что производят и как это отражается на бюджете страны-производителя. Знания кролика ценили многие, но мало кто его за них уважал. Передние зубы выдавались вперед, делая его похожим на грызуна. Им он и был обязан своей кличкой. Красавица, невозможно красивый черноглазый мальчик, стыдился своих рук и ног и всегда молчал. Руки и ноги его не слушались. Ноги несли не туда, куда он хотел идти. Руки роняли то, что он хотел держать. Он часто падал и был покрыт синяками, которых тоже стыдился. Круглоголовый пылесос был помешан на сокровищах. Он находил их повсюду. То, что было сокровищем для пылесоса, другие назвали бы мусором. За девять лет жизни пылесос скопил много всего, заполнив двенадцать тайников и один чемодан, и теперь, помимо поисков сокровищ, занимался их ежедневным переучетом. Кудрявый Пышка был толст нахален, любил наряжаться и придумывать себе красивые одеяния. Гардероб его занимал много места и нервировал окружающих. Нос Пышки терялся в щеках, а щеки в плечах. Воспитательницы его обожали и называли Купидончиком. Крючок был согнут зловредной болезнью и ходил боком. Голову его поддерживал гипсовый ворот. Это не мешало крючку быстро бегать. Крючок коллекционировал бабочек и летом, в разгар охотничьего сезона, не расставался с очком и банкой с марлевой крышкой. Слон был огромен, застенчив и робок. Он носил резиновые игрушки в карманах комбинезона и плакал, если его оставляли одного. На голове слона рос белый пух. Он считался в стае самым маленьким, хотя мало кто доставал макушкой до его подбородка. Пузырь, по общему мнению, был не совсем нормален. Всегда и всюду на роликах. Уши его ловили ветер, полнота спасала при столкновениях. Сам он называл себя вольным вихрем и боялся только одного — порчи роликов. Он пережил уже семь пар и всякий раз горько плакал, расставаясь с очередной. Под кровать у него хранилась коробка с разбитыми колесиками старых друзей. Стая спортсмена занимала две спальни в самом конце коридора. Ту, что была побольше, называли «хломовником». Хламовник редко посещался воспитателями и редко прибирался. Сокровища пылесоса хранились в неподходящих местах и вываливались, стоило неудачно к чему-нибудь прислониться. Игрушки слона, замусоленные его зубами, собирали пыль под кроватями.